Всего пару часов, но этим спас какую-то планету. Только не пышься. «Почему?» – нахально спросил я. «Ведь я, мы прям вместе поняли. Тики, никто никогда не узнает о твоей роли, так же, как никто не знает о причинах примирения с расой дзыгуль или о том, каким образом был прекращен католический джихад на земле. Это вы делали?» Растерялся я. Стась говорил о таких вещах, которые уже в первом классе все знают. А как же Мичман Харитонов, который спас матку Дзыгу с корабля халфлингов и стал ее символическим супругом? А имам Иоанн, который сжег себя на площади, когда мятежники, капитан Стась, тиккерей? В твоем теле есть миллионы крошечных клеток фагоцитов. Ты знаешь, какая из них спасла тебя от опухоли или инфекции? Вас же не миллионы. Конечно, меньше. Нас меньше тысячи, и это, кстати, почти тайно, но мы фаги. Тихо снующие по галактике в поисках опасности. Это тоже своего рода гордыня и своего рода изъян. Быть незаметными героями, служить поводом для острот и насмешек. Может быть, со временем это нас погубит, но наши враги над нами не смеются, Тики. Никогда. Теперь спрашивай. Я вскинул на его глаза замялся даже глупо задавал вопрос когда его уже знают капитан стась я могу стать фгом почти наверняка нет не очень жалко тетики но подготовка фага начинается еще до его зачатия ты никогда не сумеешь двигаться с той скоростью которая необходима нам в бою твои органы чувств слишком слабы ты уже слишком стар и «Ты уже родился...» Я невольно рассмеялся, но стать был серьезен. «Мало быть честным, умным, здоровым человеком, у тебя есть и воля, и упрямство, и интуиция, но нужны еще самые примитивные физические возможности, умение вести бой против двух-трех десятков вооруженных противников, выдерживать нагрузки, непосильные для человека. Вот примерно так». Он вынул из кармана монетку в полкредита и двумя пальцами свернул ее в трубочку, потом сплющил в тонкую металлическую полоску. «На, держи». Я поймал монетку. Металл был горячий, почти обжигающий. «В нашей работе гораздо меньше таких ситуаций, чем принято думать». — сказал Стась. — Но иногда они возникают. Тебя можно тренировать, учить, и ты станешь куда сильнее и ловчее обычного человека или даже имперского десантника, примерно таким, как агент Иния, оставшийся в мотеле. Вот только фак должен быть таким, чтобы никогда там не остаться. — Ага, — сказал я. — Я понял. Извините. Стась кивнул. — Фагом ты не станешь, — Но можешь быть с нами. Для того, чтобы один единственный аволонский рыцарь мотался по планетам, соря деньгами и запросто заходя к правителям, нужна еще сотня человек, готовящих каждую операцию. И я буду очень рад, если где-то на тихом и мирном Авалоне ты будешь ломать голову над странностями, замеченными в секретных имперских сводках и провинциальных новостях по забытых планет, делать запросы, анализировать, а потом отдашь мне приказ и непобедимый суперпит, герой отправиться на работу. В девяти случаях из десяти совершенно попусту. Я улыбнулся. Да, мне было очень обидно, но и приятно. Стась стал серьезен. А теперь нам надо лететь тиккерей. Надо сообщить то, что мы поняли. Посмотришь на что похож полет в гиперканале. В первый раз это довольно интересно. подождите капитан стась сказал я торопливовый и стал отстеёгивать ремни две минуты можно он улыбнулся кивнул нет вы не поняли сказал я я в поток кажется мне удалось его удивить по-настоящему зачем тикерий ну там же мой друг он один ему плохо может быть если я буду рядом с ним в потоке и «Ну, я понимаю, там нет ничего, но вдруг он почувствует, вдруг это ему поможет!» Говоря, я уже стоял, раздеваясь возле второго места для расчетного модуля. «Ты же собственные мозги гробишь», — сказал Стась, помолчав. Он даже не повернулся, сидел напрягшись и растерянный. «Ну, за один прыжок ведь не испорчу, верно? Вы же сами говорили, что нельзя всегда поступать разумно». Я улегся на дурацкую кровать для тяжело больных и стал застегивать ремни. — Мне очень жалко, что ты уже родился, — сказал Стась.